В марте 1917 года в доме генерал-губернатора заседал Московский совет рабочих депутатов, руководство которым с сентября перешло к большевикам. А ночью 26 октября 1917 года здесь активно стал наворачивать Военный революционный комитет, одним из руководителей которого был Аросьев, отец народной артистки Ольги Аросьевой. Более чем на 70-летие советская власть воцарилась в генерал-губернаторском особняке, за которым закрепилось название Моссовета. Именно в эту эпоху особняк и пережил наиболее радикальные работы со времени постройки. Началось всё с разборки флигелей усадьбы, а на их месте в 1930 году по проекту архитектора Фамина Был построен административный шестиэтажный корпус в стиле конструктивизма. Затем, в 1937 году, здание передвинули более чем на 13 метров назад, тем самым поставив его на красную линию улицы Горького, бывшей Тверской. Это был период, когда старая Москва принялась переезжать. Дома оставили на домкраты, и перевозили на новое место жительства. В результате узкие улочки расширялись, становясь проспектами. Победное завершение Великой Отечественной войны породило соответствующие требования к архитектуре, призванной отражать достигнутые успехи. Московские здания, в которых размещались органы власти, должны были обрести новый облик, более торжественный и парадный. Первым в этой очереди стоял дом Моссовета на улице Горького. С него и начали. Проект его перестройки создал в 1945 году Иван Жолтовский. Однако, ознакомившись с проектом, тогдашний председатель Моссовета Попов Раскритиковал работу известного и старейшего советского зодчего. Слишком скромным и недостаточно помпезным показалось чиновнику декоративное убранство здания. Следуя сложившейся к тому времени традиции, когда большие начальники лично вмешивались в работу деятелей культуры и искусства, товарищ Попов взял карандаш и пририсовал к фасаду здания колонны. привёл таким образом неуважение к проекту Жолтовского. Он вынудил архитектора и вовсе отказаться от дальнейшей работы. Зочий сказал, что не хочет на старости лет позориться и уродовать дом московского генерал-губернатора. Ибо пройдёт время, фамилию Попова никто и не вспомнит. А вот Жолтовского из-за этих колонн будут склонять налево и направо. Ведь никому не объяснишь, откуда они взялись. Ну так не думал главный архитектор Москвы Дмитрий Чучулин вместе со своими коллегами Посохинным, Молоковым и Благолеповым решившись перестроить здание так, как надо мосссовету и его председателю. В итоге в 1945-1950-х годах здание было надстроено двумя этажами, осуществлена его перепланировка, поменялся и внешний вид. Ловский пилястровый портик был заменён восьмиколонным портиком, поднятым на мощные пилоны. Выходящий на улицу фасад был декорирован скульптурными барельефами по проекту скульптора Томского. Интерьеры реставрировались по проекту архитекторов Вульфсена и Шерстнёвой. Живопись на плафонах под руководством Корина Добавилась и высокая фигурная решётка по границе улицы. В таком виде здание просуществовало до середины 1990-х годов, когда началась его новая перестройка. Интерьерам попытались вернуть их прежний, ещё Матвеем Казаковым задуманный облик, изюминкой которого была знаменитая галерея залов. Согласно проекту Казакова, посетителей генерал-губернаторской резиденции встречала монументальная трёхмаршевая лестница, по бокам которой тянулись медные балясины. Затем дорога вела в парадный белый зал, стены которого были отделаны мрамором и украшены фигурными барельефами. Портик зала со спаренными колоннами поддерживал балкон, где во время приёмов и балов размещались музыканты. На противоположной стене колонному портику отвечал портик с пилястрами. Отличался зал и большим зеркалом, увеличивающим в глазах гостей размеры зала. Радовал глаз и наборный паркет с инкрустациями из темного дуба. Особую торжественность приобретал зал в вечерние часы, когда зажигались пять бронзовых люстр. К белому залу примыкал глубокий зал, также отделанный мрамором. Продолжением галереи залов служил красный зал. Насыщенный цветом, лепкой и живописной декорации, этот зал сильно контрастировал со строгим сдержанным оформлением белого и голубого. Цветовая гамма зала выстраивалась на сочетании красного, белого тонов и позолоты. Простенки между окнами на всю высоту красного зала были заполнены зеркалами в белых рамах, декорированных позолоченной лепниной. Зеркалами архитектор украсил также две угловые печи и беломраморный камин. Эти основные элементы внутреннего оформления здания во многом удалось восстановить в результате современной реконструкции. Но чего не стали возвращать зданию? Так это первоначального цвета. Сегодня оно по-прежнему выдержано в красно-белых тонах. Поменялось и название, поскольку в октябре 1993 года в связи с ликвидацией Советов народных депутатов Моссовет из этого здания выселили, и в настоящее время здесь размещается мэрия Москвы. А вдому и советский герб С фронтона здания был снят, уступив место гербу Москвы с изображением на нём святого Георгия Победоносца. А многие ли из нас задумываются над тем, как попало изображение святого Георгия на герб Москвы? Этот вопрос представляется крайне любопытным. Христианская легенда о святом Георгии имеет множество вариантов, значительно различающихся между собой. Наиболее ранняя и подлинная, с точки зрения историков, легенда получила литературную обработку на востоке Греции. В 303 году римский император Диоклетиан начал гонение на христиан. Данному намерению противостоял молодой и знатный каппадокинянин Георгий. На собрании высших чинов империи в городе Некомедии Георгий объявляет себя христианином и, несмотря на все доводы и уговоры от истинной веры, не отрекается. Тогда его помещают в тюрьму и в течение недели подвергают жесточайшим пыткам. Однако Георгий не только остаётся жив, но и успевает совершить несколько чудес, под влиянием которых императрица, некоторые из приближённых императора и даже один из палачей уверовали в ихриста. На восьмой день Георгий соглашается принести жертву языческим богам, но, когда его торжественно приводят в храм, он словом божьим низвергает их в прах, после чего по приказу императора ему отсекают голову. На момент казни святому было около 30 лет. В житии святого Георгия ничего не рассказывается о другом подвиге святого, навеки закрепившем за ним титул победоносца. Этому событию посвящена отдельная легенда, также имеющая множество вариантов, объединённых под общим названием Чудо Георгия о змии. Истоки истории о юноше на белом коне, спасающем прекрасную царевну от неминуемой гибели в зубах дракона, безусловно, лежат в дохристианской мифологии. На протяжении тысячелетий в религиях европейских и ближневосточных цивилизаций Именно борьба героя бога святого со змеем, драконом, морским чудовищем олицетворяла борьбу добра со злом и светость мой. В древнегреческих мифах, например, Зевс побеждает стоглавое огнедышащее чудовище Тифона. Бог Солнца Аполлон борется с чудовищным змеем Пифоном. Непобедимый Геракл убивает лернейскую гидру. А особенно ясная параллель с подвигом святого прослеживается в широко известном мифе о Персее и Андромеде. Однако именно с момента создания легенды о Георгии Победоносце образ змеи стал символизировать язычество и даже дьявола, как известно, тот обратился в змея, дабы соблазнить Еву, попираемого отнюдь не мечом, но словом Божьим. Заставив чудовище пасть к своим ногам при помощи молитвы, Георгий просит царявну обвязать шею дракона поясом и отвести его в город. Поражённые чудом жители города уверовали в Христа и были крещены, а святой уехал совершать новые подвиги. Почитание святого Георгия, возникшее, вероятно, на территории Каппадокии в V-VI веках, К IX-XI векам получило распространение почти во всех государствах Европы и Ближнего Востока. Особенно любим он был в Англии. Ричард Львиное Сердце сделал Святого своим покровителем, а Эдуард III учредил орден Подвязки, на котором был изображён змееборец. Однако именно на Руси Георгию, совмещающему одновременно три ипостаси, защитника святого и покровителя земледелия и скотоводства суждено было стать одним из любимейших святых. Возможно, эта популярность была связана с перенесением черт и культов русских языческих богов на этого святого. С одной стороны, само имя Георгий, означающее возделывающий землю, делало его преемником Велеса, Семгаргла и Дождьбога. Недаром 2 ежегодных дня памяти Святого отмечались соответственно 23 апреля, день начала полевых работ, и 24 ноября, небезызвестный Юрий в день, в который крестьяне имели право переходить от одного помещика к другому. С другой стороны, как покровитель князей и дружины, Георгий стал преемником Перуна, главного бога языческого пантеона славян. Кроме того, сам образ прекрасного и благородного юноши, воина, освободителя и защитника, не мог не вызвать симпатии всего народа. Культ святого Георгия Югоря на Руси стал распространяться сразу же после принятия христианства, причём не через Западную Европу, а непосредственно из Византии. Его изображение в виде всадника-змееборца встречается уже в начале XII века. их можно встретить на змеевике, амулете, на одной стороне которого сплетение змей, а на другой Георгий. На врезке XII века Чудо Георгия о змее. В церкви его имени в Старой Ладоге. На иконах XIV-XV веков Новгородской школы. Однако наибольшую роль в распространении и утверждении культа святого сыграл Ярослав Мудрый, принявший даже новое имя Юрий, наряду с Егором, ставшая русской версией греческого имени Георгий. В начале XI века на монетах и печатях Ярослава Мудрого впервые появляется изображение всадника с мечом в руке, попирающего змея. В честь святого покровителя был основан город Юрьев, ныне Тарту. Заложен Юрьевский монастырь в Новгороде. А позднее построен Георгиевский собор. С 1037 года день освящения храма был торжественно провозглашён ежегодным праздником Юрьевым днём. Основатель Москвы Юрий Долгорукий продолжил традицию, заложив в 1152 году город Юрий в Польский, где в 1230-1234 годах был построен знаменитый Георгиевский собор. В том же 1152 году он строит на новом княжеском дворе во Владимире церковь Георгия. На печати князя тот же святой, стоящий во весь рост и вынимающий меч из ножен. А окончательное утверждение всадника змееборца на гербе Московского княжества Произошло при Иване III и совпало по времени с завершением объединения основной части русских земель вокруг Москвы. Сохранилась печать 1479 года, на которой всадник, поражающий копьём змея-дракона, окружён надписью: "Печать великого князя Ивана Васильевича". А на обороте печати, не имеющем рисунка, надпись повторена. но к ней добавлено всея Руси. С этого момента можно считать, что герб Московского княжества на какое-то время становится и гербом всей страны. Кстати говоря, изображение Георгия сохранилось и на груди двуглавого орла, символа Российской империи. До начала 18 века всаднике на русских печатях и монетах сохраняли вид коронованных змееборцев. Иностранцы отмечали во время путешествия в Россию в середине XVII века, что царь Алексей Михайлович выпустил новую монету со своим изображением на коне. Далее описывается: печать на золотых грамотах, клеймах, копейках и прочее, с одной стороны двуглавый орёл, а с другой царь верхом на коне, под ногами которого что-то вроде дракона, коего он поражает копьём, как святой Георгий. и красная сургучная печать. Двуглавый орёл и посредине его царь верхом. С 1672 по 1741 годы золотой двуглавый орёл был законодательно закреплён как знак клеймо города Москвы. В 1688 году всадник с именем Святого Георгия, щит православия, золотого двуглавого орла Изображён на личном флаге царя Московского Петра I. А с 1696 года в качестве защитника золотого двуглавого орла появляется высший светлый всадник на белом осле, иисус Христос, гербовое знамя Петра I. Преобразования Петра I не могли не коснуться и рассматриваемого нами предмета. Около 1688 года юный Пётр ходил по реке Яузе, а в дальнейшем по Переславскому озеру под флагом царя Московского. Описание его штандарта размером 4,6 на 4,3 м следующее. Флаг его царского величества Московского разделён на трое. Верхняя полоса белая, средняя синяя, нижняя красная. На синей полосе золотой с царской короной, венчан двоиглавой орёл, имеющий в сердце красное клеймо серебряным Святого Георгия без змея. С 1712 года полки русской армии получили новые знамёна, на которых помещались гербы тех городов, где полки квартировали. На знамёнах московских пехотинцев и драгун был изображён Святой Георгий. В 1722 году Пётр I издал указы о создании герольдии, введении должности геральдмейстера и определении туда на службу специального человека для сочинения гербов. Первым геральдмейстером стал стольник Клычёв, которому царь особенно доверял. Поимунский дворянин граф Франциск Санти Знаток геральдических наук и художник, прибывший в Россию, а прежде служивший гофмаршалом и тайным советником у ландграфа Гессен-Гумбургского, получил чин полковника и 12 апреля 1722 года был зачислен в герольдию товарищем геральдмейстера В сентябре 1722 года герб его императорского величества с колорами и цветами своими описывался так: Поле золотое или жёлтое, на котором изображён императорский орёл песочный, то есть чёрный, двоеглавый. На орловых грудях изображён герб Великого княжества Московского, на котором изображён святой Георгий с золотой короной. Петровская эпоха закончилась в 1725 году. Её итогам в сфере государственной, то есть государевой символики являются чёрный двуглавый орёл, как герб его императорского величества, и святой Георгий, как герб великого княжества Московского. Между тем, история Светлого всадника на Московском и Российском гербах развивалась своим чередом. Сенатский указ от 11 марта 1726 года при Екатерине I предписывал, в каком поле щита, какому изображению в государственном гербе быть: орёл чёрный в жёлтом поле, в нём иисца в красном поле. Указом Верховного тайного совета от 10 июля 1728 года при Петре II определялся рисунок государственного герба. где в середине того орла Георгий на коне белым, побеждающий змия, японча и копье желтые, венец желтый же, змей черный, поле кругом белое. Самый ранний дошедший до нас акварельный рисунок графа Франциско Санти, 1730 год. Герб для знамен московского полка, но не находится в Эрмитаже. Какое отношение имеет воинский знак московского полка к знаку города, становится ясно из указа правительствующего сената от 8 марта 1730 года. Там сказано следующее. «Следовало изготовить для полков знамена, а для губернаторов печати». С 1741 года святой Георгий начинает встречаться на пробирных местах. клеймах московских монетных дворов. В 1770-1780-х годах товарищем Геральдмейстера был немец-подполковник фон Энден. Именно его стараниями Москва впервые получила свой городской герб. Святой Георгий на коне против того ж, как в середине государственного герба в Красном поле, поражающий копьем черного змея. Фон Энден подготовил и указ, подписанный Екатериной II 20 декабря 1781 года. По нему в середине того орла, Георгий на коне белом, побеждающий змея, японча и копье жёлтые, венец жёлтый же, змей чёрный, поле кругом белое, а в середине красное. Можно сказать, что благодаря, в том числе и немецкому подполковнику, состоявшему на службе у русской императрицы, Столица сегодня имеет свой герб, эталон которого каждый москвич и гость столицы может увидеть на фронтоне дома номер 13 по Тверской улице. 8 декабря 1856 года свой герб обрела и Московская губерния. В червленном щите святой великомученик и победоносный Георгий в серебряном вооружении и в серебряном и лазуревой мантии на серебряном, покрытом багряной тканью, золотою бохрамой коне, поражающей золотово-зелёными крыльями дракона, золотым с восьмиконечным крестом наверху копьём. А 16 марта 1883 года Москве был присвоен герб уже как столице губернии. По своему описанию он полностью совпадал с гербом самой Московской губернии. С образом Святого Георгия связан не только герб Москвы, но и один из самых почётных орденов Российской империи, учреждённый Екатериной II. Императрица, между прочим, сама и стала первым Георгиевским кавалером первой степени в русской истории. А за ней орден получили практически все выдающиеся полководцы России, Суворов, Румянцев, Орлов-Цисменский, Потёмкин, а затем Барклай де Толли, Кутузов, а кроме них ещё и множество крупнейших политических деятелей, включая великих князей и королей дружественных России государств. После революции традиция эта была прервана, И лишь 2 марта 1992 года президиум Верховного Совета Российской Федерации постановил восстановить российский военный орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест. А указ президента России от 8 августа 2000 года официально утвердил статут ордена Святого Георгия. Кстати, будет вспомнить здесь Марина Цветаева, вдохновлённую Святым Георгием, на написании стихотворения ещё в 1918 году. Московский герб, герой пронзает gada. Дракон в крови, герой в луче, так надо. Во имя Бога и души живой, сойди с ворот, Господин часовой. Верни нам вольность, воин, им живёт Страш городовой Москвы, сойди с ворот и докажи народу и дракону, что спят мужи, сражаются иконы. В настоящее время границы бывшей усадьбы московского генерал-губернатора на Тверской улице значительно расширились за счёт строительства новых административных зданий на месте снесённых памятников архитектуры по Вознесенскому переулку. Теперь здесь, наверное, можно было бы поместить всех московских генерал-губернаторов за их двухвековую историю города вместе с их чиновниками. А недавно над бывшей усадьбой вновь выросли строительные экраны.